Он поднялся. Феде показалось, что Сергей хотел ему что-то сказать, но так и не сказал. Чудной он, Серега-то. Нарочито весело заговорил он, когда в землянку спустился Богданов. Вдумчиво сильно. Вдумывается, вдумывается, а сказать толком, что к чему, не могет. Говоря, он искательно заглядывал в глаза Глебу. А вось выдаст что-нибудь обнадеживающее. Но Глеб ничего не выдал, а сидел и смотрел в угол в нишу, где стояла Федина РБМ, все еще настроенная на волну Зари. Радист нехоти поднялся. Выполнить приказ Богданова означало для него не просто прекратить радиосвязь. Сейчас это было равносильно тому, чтобы заживо похоронить себя здесь полуразрушенной землянки среди незнакомого леса. И Федя как мог задерживал приближение этой минуты. — Скоро ты? — глухо спросил Богданов. — Антенну снять надо, — ответил радист, направляясь к выходу. Ему навстречу, обрушивая каблуками земляные ступеньки, скатился Карцев. — Глеб, они тут! Их много! Что нам делать, Глеб? Богданов выскочил наружу. Автоматная очередь срезала ветку еле над его головой. «Ложись — Ложись! Левой рукой он прижал к земле выбежавшего за ним Карцева, правой выбросил вперед автомат. — Лезь в окоп! Не давай им приближаться! Держи на расстоянии. Сначала Сергей стрелял, не целясь, и, конечно, не попадал. Потом начал понемногу успокаиваться. Заметив высунувшееся из-за дерева плечо, немец стрелял в кого-то другого, и Карцев не видел. Он тщательно прицелился и нажал спусковой крючок. Человек взмахнул руками, выронил автомат и упал. — Порядок, студент! — крикнул сзади Богданов. — Давай следующего! «Пожалуй, мы и вправду их одолеем», — подумал Сергей и снова увидел фашиста. Тот перебегал от дерева к дереву, приближаясь к Сергею, и от того, что он двигался, Сергей никак не мог в него попасть. Вдруг он сам во время очередной перебежки остановился, взмахнул руками, как первый, и повалился спиной в кустарник. «Ну ты даешь, студент!» Снова крикнул Глеб. — Может, первого тоже срезал он, а не я? — ревниво подумал Сергей. И, чтобы лучше видеть, слегка приподнялся над бруствером. Пять или шесть человек ползли по снегу, охватывая окоп Сергея широким полукольцом. — Зябликов! Зябликов! — кричал зачем-то Богданов. Люди на снегу не казались страшными. Наоборот, страшен, как видно был для них он, Сергей Карцев, и поэтому они ползли медленно, зарываясь в снег по самые плечи. Зябликов, зябликов надрывался греб. Да что, нагло что ли, подумал Сергей. Рывком выскочив из окопа, он стал за дерево впереди Бруствера. Теперь враг был совсем близко. А главное, хорошо виден. Короткими, короткими, уговаривал себя Сергей, но указательный палец, будто сведенный судорогой, не мог оторваться от спускового крючка. Ничего, успокоил себя Карцев, зато сразу троих. По нему стреляли, он видел, как от соседней сосны отлетают щепки, но не испытывал прежнего, противного, щемящего сердца страха. «Еще, еще немного, и они уйдут!» — так сказал Глеб. «Так сказал Глеб!» — шептал он как заклинание. Как-то неожиданно у него кончились патроны. На дне окопа лежала еще одна сумка с магазином, но пули вздымали фонтанчики снега как раз между ним и краем окопа. «Какая чепуха!» — подумал Сергей. «Каких-нибудь три шага!» Он прыгнул, благополучно проскочил эти три шага и, довольный, скатился в окоп, но тут же услышал истошный крик Глеба. «Сережка, берегись!» Какой-то небольшой темный предмет мелькнул у его плеча и ударился о заднюю стенку окопа. Сергей недоуменно повернул голову. Ослепительно яркая вспышка больно ударила по глазам, разбила очки, вырвала из рук автомат, со страшной силой врезалась в бок и только потом принесла оглушительный крохот. Вторая, менее яркая вспышка, беззвучная, как ночная лампа, возникла над его головой, Я светив на миг все вокруг колеблющимся красным светом, унеслась ввысь, и там, в вышине, над вершинами сосен, распалось сначала на три, а потом на множество красных звездочек. Они, потухая друг за другом, принесли Сергею тихое забвение. Спецдонесение. Чернову. Срочно установите наблюдение за радистами подразделения старшего лейтенанта Кныша. Не исключена возможность утечки важной информации. Фролов. Донесение. Начальнику политотдела дивизии полковнику Павлову С.Е. Согласно вашему личному распоряжению а также приказу начальника политотдела воинской части 43-214, наша концертная бригада должна обслужить три подразделения воинской части 12338 и одно подразделение воинской части 21-564. Однако, несмотря на теплый прием, оказанный нашим артистам в двух подразделениях, а также на положительный отзыв, данный мне как старшему концертной бригады, командир воинской части 21-564 отказался предоставить нам очередную площадку, даже не объяснив причины. Вызванный мною по телефону заместитель по части фамилию не назвал, заявил что нам лучше всего вернуться в Ямск. Как старшей концертной бригады фронта, считая такое поведение выше поименованных товарищей неправильным. Считая своим долгом продолжать гастроли согласно программе, утвержденной политотделом армии. Во время гастролей будем по-прежнему пользоваться автомашиной ГАЗ, фургоном, предоставленный в наше распоряжение политоделом армии заслуженный артист удмуртской АССР Саламаткин Б М около полудня сквозь плотную до этого пелену облаков проглянуло солнце с крутого пригорка Стрекалов увидел на горизонте высокий угловатый холм но почему-то не сразу понял, что это убойный. С северной стороны он его еще не видел. Знаменитая высота 220 упиралась в небо своим задранным вверх краем, похожим на корму большого корабля. Из-под ног Стрекалова уходила, пропадая вдали, белая лента дороги, одна среди темного лесного массива. Почти от самого хутора Стрекалов шел без остановок. Усталость, нервное напряжение последних суток и появившаяся опять боль в раненном плече усугублялись беспокойством за исход всей операции. Если Богданов точности выполнил приказание, группа еще утром покинула землянку, как Сашка не хотел сейчас этого послушания и стало быть, связаться с «Зарей» нельзя. За поворотом показалось место кровавой расправы эсэсовцев над разведчиками. Чтобы не видеть вторичное этого зрелища, Стрекалов свернул в сторону и пошел напрямик сквозь чащу. Землянка находилась приблизительно в двух километрах на юго-запад. Вскоре он наткнулся на знакомую просеку, и даже стал как будто различать следы, оставленные им и его товарищами накануне. Обрадованный он прибавил шагу, но неожиданно увидел другой след, значительно более свежий, тянувшийся в том же направлении. Присмотревшись, он различил отпечатки нескольких пар сапог, у которых на каблуках имелись шипы и подковки в виде рассеченного полумесяца. Такие отпечатки он видел в Березовке. Он понял, что перед землянкой есть неширокая поляна, заросшая молодым ельником, и надеялся добраться туда никем не замеченным. Если после ухода группы землянку заняли немцы, он сумеет уйти так же тихо, как пришел, и где-нибудь возле Алексичи непременно догонит своих. Он достиг ельника и для верности посидел немного под густыми зелеными лапами. Стараясь ступать не на затянутой тонкой ледяной корочкой наст, а на упавшие силовых лап мягкие глыбы, Стрекалов еще ближе подошел к краю поляна. У входа в землянку сидел Федя Зябликов. Шапка лежала у его ног, стриженная под машинку голова свесилась на грудь, оттопыренные уши слабо желтели под солнцем. Небольшой ком снега упал на макушку радиста, солдат не шевельнулся. Бросаться вперед, очертя голову, было глупо, но невозможно уйти, не узнав, что произошло. Стрекалов понимал, что немцы могли оставить засаду но все-таки спустился в землянку. Все было кончено теперь для него. Все, кроме крошечного остатка жизни, исчисляемого уже не годами и даже не месяцами, а минутами. Постепенно он начал впадать в странную глухую апатию, нечто вроде сна наяву, во время которого сохранялись все ощущения, кроме контроля над временем. Стрекалов хотел взглянуть на часы, они тикали, но не мог поднять руки, хотел немедленно уйти отсюда, но вместо этого прислонился к задней стенке и закрыл глаза. Ему представилось, как он, живой и невредимый, возвращается в свое подразделение и через три-четыре дня предстает перед военным трибуналом, как преступник, нарушивший святая святых воинского устава. В председателе трибунала он почему-то все время узнавал полковника Чернова. От его неподвижных и острых, как буравых глаз, Сашке хотелось спрятаться, зарыться в ворах гнилого сена, в серой с желтыми пятнами мочи снег возле входа. Наконец, В землю, почему-то осыпавшуюся с задней стенки землянки. Ныло раненное плечо. Сидеть было неудобно. Из-под земляной осыпи в спину упирался какой-то твердый предмет. Стрекалов нехотя протянул руку и нащупал угол ящика. Наверное, взрывом гранаты разрушила стенку и засыпала ящик с патронами, подумал он повернулся на бок и лёжа принялся копать. Когда показался знакомый зеленый ящик РБМ, Сашка встал на корточки. «Если она не работает, я застрелюсь», — решил он. Но рация работала. Довольно быстро Сашка поймал нужную волну и послал в эфир свои позывные. Приняв, наконец, долгожданное «Я заря вас слышу», Он, дрожа от нетерпения, застучал ключом. Опыт работы у него был невелик, просто старшина Очкас время от времени заставлял каждого из своей группы немного поработать ключом. Но сейчас сержант был благодарен бывшему командиру за это. Он успел передать совсем немного... Сказывалось отсутствие практики, когда массивная фигура заслонила проникавший в землянку свет. Сержант мгновенно отпрянул в темноту и увидел немецкого солдата. После яркого солнечного света разглядеть что-либо в темной землянке не так-то просто. Солдат дал наугад очередь из автомата. Стрекалов не шелохнулся. Зная он, что немец один, разговор с ним был бы коротким, но немцы поодиночке не ходят. Через минуту второй эсэсовец втиснулся в узкий дверной проем. «Ну — Но что, опять никого? — первый не ответил. Он все-таки разглядел два небольших ящика на земле возле нар. — По-моему, тут кто-то был, — сказал он. И шагнул вперед. Теперь сержант мог бы достать его рукой, но второй солдат все еще стоял у входа. — Ну вот, это интересная штука. Второй он был значительно ниже ростом, подошел и с любопытством заглянул сбоку. — Утром этого не было. — Да, — подтвердил первый, — иди наверх и осмотрись хорошенько. Второй, не торопясь, вышел. Медлить было нельзя. Стрекалов вонзил кинжал немцу под левую лопатку. Подхватив убитого, оттащил его подальше в угол и стал ждать. Когда на верхней ступеньке снова показались сапоги, он отступил вглубь землянки, захватив с собой рацию, вынул и положил рядом единственную гранату. В тишине отчетливо слышалось комариное пение. Рация работала. — Текст, текст давай! — мысленно молил Сашка. И Степанчиков, словно поняв, начал передавать открытым текстом. Сашка замер, одной рукой придерживая наушники, другой приподняв автомат. Заря требовала объяснить, куда девался радист Сокола. Сашка торопливо отстукал слово «погиб». В это время второй эсэцевец уже спускался в землянку. Сашка выстрелил ему в живот и отстукал, сам не зная зачем. Его звали Федей. Словно обрадовавшись, Заря с большой скоростью принялась задавать вопросы, и первым из них был, как звали Сашкиного лучшего друга. Сержант, не задумываясь, отстукал ключом. Глеб, Сергей, Федор, и напоследок, словно устыдившись, чуть не забыл Андрей и Валя. Лишь после этой проверки заря попросила уточнить координаты, переданные Стрекаловым десятью минутами раньше координаты района, где готовится наступление немцев. Стрекалов повторил Степанчиков, очевидно, это был он, отстукал «вас, понял», но и после этого Сашка не выключал рацию. Теперь это была единственная ниточка, связывающая его со своими, и ему не хотелось прерывать ее самому. Когда в просвете двери опять показался человек, Сашка решил, что ниточка сейчас оборвется, и, с сожалением поднял автомат, Но свет упал на лицо человека, и Сашка вскрикнул от неожиданности. В землянку, шатаясь, спускался Драганов. Сашка на секунду закрыл глаза, помотал головой. Драганов не исчез. Знакомое, изрытое оспинами худое лицо, прямой шрам и неповторимый драгановский нос с вмятиной от боксерской перчатки. «Семен!» Драганов шел мимо него в угол к нарам, но, дойдя до них, остался стоять на месте, плавно покачиваясь. — Семен, это я, Сашка Стрекалов. Семен, как подкошенный, упал на нары. Когда Стрекалов приблизился, его друг уже спал, похожим на глубокий обморок сном. Радиограмма 13 декабря 1943 года Пугачев Белозерову Согласно дополнительным сообщениям местных жителей, в течение последних трех суток Находящиеся в окружении немцы действительно стягивают крупные и мелкие подразделения, технику, боеприпасы и горючее к берегу реки Пухать, приблизительно в район деревни Переходы. По сообщению тех же жителей, к настоящему моменту крупные силы немцев сосредоточены юго-восточные села Воскресенское. Проверить эти донесения в ближайшие сутки было невозможно, но они полностью совпадают с последним донесением «Сокола», принятым сегодня в 13.30. Ввиду невозможности провести разведку боем, прошу в тех же целях произвести бомбометание и обстрел указанной территории с самолетов. Драганов медленно приходил в себя. Разлепив глаза, долго разглядывал Сашку. Потом шумно вздохнул, отцепил флягу. — Выпей, Саня. Запомин души Генки, Малютина, Ваньки Распопова, Азаряна, Рыжова. Он всхлипнул, провел рукавом по лицу. — Значит, и у тебя всех. Сашка сполз на землю, как будто из него вытащили какой-то стержень. «Как же это, а, Семен, у меня ведь тоже всех!» Драганов методично бил себя кулаком по лбу, старый шрам медленно багровел. «Всех передушил гад, как курей! Поздно до меня дошло! Ох, поздно!» «Что дошло?» — сержант насторожился. Драганов отхлебнул из горлышка, вытер губы ладонью. Глаза его понемногу стекленели. А то самое. Фрицы Саня, нас с первого дня засекли. Как забросили группы, так он и пасет. Думаешь, почему Верзилин сразу засыпался? Наслед напал, это уж точно. А мы с тобой еще плутали. Потом и мы наткнулись. У тебя, говоришь, тоже всех? Ну вот. Он подвинулся к Сашке, дохнул перегаром. Оплашали, брат мой, и все тут. Ну, ребята, ладно, они в нашем деле ни хрена не понимали. Но ведь мы-то с тобой разведчики. Мне же сам Камдив такое дело доверил. Вернусь, спросит, а что я ему скажу? Нечего мне сказать. Оплашал на этот раз Семен Драганов. У Сашки острой болью сжалось сердце. — Трибунал? — А что для меня теперь трибунал? — продолжал Драганов. — Теперь я сам себе трибунал. Какой приговор вынесу, такой и в исполнение приведу. И стрелять в затылок никому не придется. Драганов никакой не какой дезертир, он честный солдат. — Это вам понятно? — Прекрати истерику, — попросил Стрекалов. От драгановских пьяных выкриков у него голова шла кругом. Вспомнилось давнее, и, как он полагал, забытое. Летом сорок первого года под Ельней расстреливали дезертира. Привезли его на полуторки со связанными за спиной руками. И те двое, что сидели с ним в кузове, помогали ему сойти, прямо-таки приняли его в свои объятия и бегом погнали к назначенному месту. Построенные наспех взводы стояли по стойке смирно, хотя позади в каких-нибудь трех километрах шел бой. Последний бой перед отступлением. Необычность и неуместность происходящего сильно действовали на Сашку, тогда еще совсем молодого бойца. Голос высокого пожилого капитана, зачитывавшего приговор, был едва слышен в грохоте орудий. Солдат, построенных в кара, больше волновало творившееся позади них. Оставленное для прикрытия рота, как видно, доживало последние минуты. Зачитав приговор, капитан сложил бумажку в четверо Убрал в карман гимнастерки и, отойдя в сторону, закурил. Молоденький младший лейтенант с юношескими прыщами на лице вывел и поставил впереди взводов отделение с винтовками. Скомандовал «Равняйсь! Смирно!» Сашка поднял голову, всмотрелся. Преступник был далеко не свирепого вида, скорее жалкий с физиономии нашкодившего домовца. Расстегнутая гимнастерка открывала впалую грудь и тонкую жилистую шею. — Поверни его спиной, Кутенков! — посоветовал капитан. — Кругом, кругом! — закричал младший лейтенант, и в голосе его слышалось отчаяние. — Так ему и надо! — Почему-то на ухо Сашке сказал стоявший рядом боец без оружия с палкой в руках. Ему было приказано не оставлять позиции, а он оставил. Понимаешь, ушел и все. Куда ушел, не понял Сашка. В тыл ушел, куда ж еще, ответил другой солдат справа. И чего тянут, чего копаются, он оглянулся. Дождутся немцы, всем приведут в исполнение. Сквозь нарастающий грохот стрельбы Сашка едва различал голос младшего лейтенанта. «Кругом! Кругом!» Было странным не то, что команда касалась одного человека, а то, что этот человек не понимал, чего от него хотят. И вдруг произошло непонятное. Приговоренный упал на землю и стал крутиться на животе, отталкиваясь от земли пальцами босых ног. «Отделение, — Отделение — огонь! — закричал капитан, бросаясь вперед и одновременно вытаскивая из кобуры пистолет. Кое-кто из отделения стал стрелять по живой карусели, но капитан двумя точными выстрелами прекратил страшный спектакль. В этот момент на высотке, где стояли взводы, и по оврагу начала бить немецкая артиллерия. Занимая оборону на другой стороне врага, Стрекалов последний раз увидел полуторку. Она неслась через поле напрямик, должно быть, надеясь, выскочить на шоссе, которое, это выяснилось позже, уже было занято немцами. — Прекрати, Семен! — сбрасывая цепенение, повторил он. — Разберутся, где надо. Чего же самому торопиться на тот свет? Может, еще и помилуют. Драганов рассмеялся. Сашке показалось, что он быстро трезвеет, на глазах превращаясь в совсем другого Семена. Не того, что был в полку, и даже не того, который только что плакал пьяными слезами, а в третьего — спокойного, трезвого, расчетливого и холодного, отгородившегося от Сашки стеной непонятной обиды.